В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой полоснящемуся паркету, он спросил у Ионы, кто паркет делал? — Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона. — Наши крепостные, — Голове усмехнулся неодобрительно. — Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. — Онегины. — Трэнь-брэнь. Ночи напролёт, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего. И Иона про себя подумал. Вот чума голая навязалась, прости, Господи!» Вздохнул, покрутил головой и повёл дальше.